Давид с гепатией поднялись на борт гидроплана. Их багаж — пилот, ржеволосый детина со сломанным носом, чье лицо покрывали шрамы, разместил на корме. Здесь становится жарковато. Чили и Аргентина теперь официально находятся в состоянии войны. Вы, вероятно, не знаете, но чуть восточнее острова Пасхи Между латиноамериканскими странами лагеря Ян, такими как Перу, Колумбия и Чили, и их противниками из коалиции Инь, Бразилии, Венесуэлы и Аргентины, ведутся ожесточенные морские сражения. Они колошматят друг друга совсем рядом. Пилот аэротакси запустил двигатели и жестом велел Застегнуть ремни безопасности. Вы, должно быть, важной персоной, раз королева эмма 109 в военное время заставило отправиться в столь опасную точку планеты. Впрочем, меня все устраивает, за это полагается шикарная премия. Сами по себе мы не вызываем особого интереса. Важен тот, кого мы представляем. — Понимаю. Глава государства? — Если бы...